Глава 9. Много было говорино потом об этом плане, и хоть мы и не решили ещё ничего окончательно, однако на всякий случай приняты уже были меры. Прежде всего мы разыграли ссору, и он прекратил свои посещения. С тех пор, кроме редких встреч у общих знакомых, мы с ним не виделись больше при людях. И это длилось долго, более года. Да и ниже наши свидания устроены были с большими предосторожностями. На даче мы выбирали для этого место где-нибудь в стороне от жилья, в глуши. А в городе у него была одна полуумная старушонка, обделовшая когда-то давно, когда он был ещё в школе, его интрижки. Старушонке эта желати переснучки в Коломне, где-то на заднем дворе. Но на квартире у них было чисто, и мы могли встречаться там совершенно спокойно. Больж с ними не церемонился. Когда я приходила, он запирал их в кухню на ключ. В сентябре я уехала на короткий срок. Или вернее, оба мы уезжали в рознь, разумеется, и с разными целями. Но у нас назначено было свидание в Москве. после которого я отправилась далее в Эр. Это была моя первая поездка туда, и я сама настояла на ней. Я прямо сказала Полю, что ни на что не решусь, пока не увижу её сама и пока для меня не станет ясно, как день, что с ней нет никакого другого средства. Глупо было бы пуститься на такой шаг, не зная ни места, ни обстоятельств. и не видав человека в глаза, несмотря на уверение поля, что дело легко, я могла встретить неожиданные трудности. Одна, впрочем, была уж в виду. Надо было уехать так, чтобы это не составило в доме события. Конечно, мне было не в первый раз я исчезала и прежде из дома по целым неделям, предоставляя Штевичу самому догадываться куда. Вся разница только в том, что теперь он не мог составить себе никакой догадки, кроме одной, что я уезжала к полю. А этого-то я и боялась пуще всего. Случай выбил меня из затруднения. У меня было несколько претендентов, которым не посчастливилось, но которые не теряли надежды. Один из них, богатый старик, жил летом недалеко и бывал у меня. Скоро после моей официальной размолвки с Полем я вдруг узнала, что он уезжает к себе в имение. Где? На Волге, недалеко от Твери. Ах, как я вам завидую, воскликнула я просто. Осень моё любимое время года. А у нас тут на дачах в Кусине остаются одни лягушки. Куй не воли, уедешь в город. Зачем в город? сказал он. Приезжай-ка лучше ко мне на Волгу. Вы знаете, я всегда и везде один. Я приняла это за шутку, но приглашение было повторено потом раза два, и с каждым разом всё серьёзней. случилось это как раз к тому времени, когда у нас решено уже было ехать. Естественно, пришло в голову, что случай этот не даром и что им можно воспользоваться. "Смотрите", сказала я. "Не повторяйте мне этого слишком часто, а то я, пожалуй, поймаю вас на слове и ни шутя приеду". "В самом деле?" воскликнул он. "В самом деле?" И вы полагаете, что я не буду вам рад? А Бог вас знает, малое что говорить с в шутку. Слово за слово я довела его до того, что он поверил. И мы дали слово друг другу. Он что будет ждать? Я что приеду, если не встретится ни предвиденного препятствия. На вопрос какого я намекнула на мужа. Знаете, что сказала я? Если хотите помочь мне, то сделайте, чтобы это не было для него нечаянностью. Постарайтесь застать нас вместе и повторите ваше приглашение при нём. Он обещал, а я, разумеется, незамедлила представить ему удобный случай. И сколько раз после я поздравляла себя, что это случилось так. Потому что в ту пору я была ещё очень неопытна для такого серьёзного предприятия и не могла представить себе, как хорошо окупается иногда ничтожнейшая, по-видимому, даже совсем излишняя мера предосторожности. Через неделю Озарёв, как звали этого господина, уехал. Я не сказала о нём ни слова Полю. Мне нужно было только, чтоб Штеевич не удивлялся. Об остальном я не тревожилась, зная, что не пробуду долго. Чтобы не выписываться в отъезд, я уехала прямо с дачи, сказав об отъезде одной только няни. А чтоб не встретить дорогой кого-нибудь из знакомых, дала кондуктору взятку с условием посадить меня совершенно отдельно. Кстати, в одном из вагонов нашлось пустое семейное отделение, которое он и отвёл мне, дав слово, что не пустит туда никого. К ночи, однако, условие это было нарушено, и у меня учутился попутчик. Это был человек лет за 30, с загорелым лицом и серьёзнымзором. По покрою его костюма и бороде Я приняла его с первого взгляда за иностранца, но он оказался русский. Господин этот пригодился мне после в Москве. Благодаря его услужливости я избежала лишних хлопот с багажом и всякого риска столкнуться на станции или в гостинице с кем-нибудь из знакомых. Он живо достал мой сундук, нанял карету и привёз меня прямо в какие-то номера. где кроме него да прислуги я целый день не видела ни души чужой паспорт тоже которым на всякий случай снабдил меня пол мне не пришлось показывать ни в Москве ни в Эр Москве мне подавали только книгу где я нашла уже записано имя моего спутника из шалости я записалась на имя жены его Софьи если только у него есть жена и если её зовут Софьей, что впрочем возможно. В четвёртом часу, как было условно, я отыскала поля, и мы обедали вместе. Он был озабочен, повторял мне подробно свои наставления и умолял быть осторожной. Она проста, говорил он. Но ты ради бога не слишком рассчитывай на её простоту. Неровён час случится и хитрого проведёт. Чтобы не смущать его понапрасну, я не сказала о моём спутнике и о том, где я остановилась. В половине девятого он уехал в О. А я ночевала в Москве и на другой день к вечеру была в Р.